привычка замена смысла. Если вы объясните вашему собеседнику то, о чем мы только что говорили, а потом спросите его, а почему, собственно говоря, ты живешь по тем законам, которые диктует тебе социум, скорее всего выяснится, что он живет так по привычке. Что такое привычка? Привычка – это автоматические действия, в смысле которых мы не вдумываемся. Привычка – это автоматические действия, Эти действия могут быть полезными или вредными, но они всегда происходят машинально, то есть бездумно. Мы не задумываемся над тем, зачем мы чистим зубы или закуриваем сигарету. Мы просто так делаем и всё. Зачем нужна человеку привычка? И самое главное, почему мы так любим свои привычки? Почему они действительно замена счастью? Привычка Это фундамент, на котором строится наша жизнь. Нечто твёрдое и незыблемое. То, что есть и будет всегда. То, что нас не предаст. Скажем, человек привык на ночь выпивать стакан горячего чаю. Что бы ни происходило в его жизни, вечерний чай его успокаивает. Есть привычки, связанные с другими людьми, с традициями наших отношений с ними. Например, Когда мы целуем ребёнка на ночь, это продиктовано именно привычкой. Как только ребёнок заболеет, наше с ним прощание на ночь станет принципиально иным, гораздо более наполненным. Мы редко увы отдаём себе отчёт в том, что в нашем общении с социумом многое также строится по привычке, рождённой из традиции. Другими словами, чаще всего мы строим отношения с обществом бездумно, Выдающийся российский психолог Леонид Гримок делает важнейший для нашего разговора вывод. Привычка это действие, выполнение которого становится потребностью. Примечание. Гримок. Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. 3-е издание, исправленное. Москва, Краснодар, 2010 год. Страница 126. Конец примечания. Понимаете, привычное подчинение социальным законам становится для нас потребностью. Что делать, если мы хотим избавиться от этой привычки? Снова обратимся к Леониду Гримаку. Человек, пожелавший освободиться от старой привычки и выработать новую, пишет тон Должен сформулировать для себя твёрдое и бесповоротное решение действовать в намеченном направлении. Пока такое решение не принято, он не сможет развивать достаточных усилий для работы над собой. Принятое решение сформирует в нервной системе необходимый энергетический центр, который будет обеспечивать последующую деятельность по реализации решения. Примечание. Гримок Резервы человеческой психики. Введение в психологию активности. Третье издание исправленное. Москва, 2010 год. Страница 127. Конец примечания. Если общепринятые взаимоотношения с социумом это старая привычка, которая порождает социальный страх, и если эта привычка не позволяет вам создать гармоничную жизнь, Значит, от неё надо отказаться и выработать новую. Например, постепенно привыкать выстраивать свои взаимоотношения с обществом, исходя из собственных желаний. Как это сделать? Если помните, мы начали разговор о социальном страхе с обсуждения необходимости задавать вопросы. Собственно, это и есть способ освободиться от старой привычки и выработать новую. Если к вам пришёл человек, испытывающий социальный страх, имеет смысл объяснить ему, что взаимоотношения с социумом не стоит принимать за окончательную данность. Повторю ещё раз. Общество не занимается нашим счастьем, то есть устройством нашей гармоничной жизни. Это наше личное, индивидуальное дело, наша личная индивидуальная задача. Поэтому так важно объяснить собеседнику, те правила жизни, на которых настаивает общество и которые, возможно, стали привычными для него, могут помогать, а могут мешать человеку обрести собственное счастье или гармонию в жизни. Другими словами, нужно попробовать понять вместе с пришедшим к вам или с самим собой, если такая проблема возникла у вас, существует ли лично для вас смысл в том, что вы придерживаетесь принятых в данном обществе социальных правил или вы делаете это по привычке, то есть не задумываясь. Дилемма заключается не в том, жить человеку в социуме или нет. Очевидно, что для подавляющего большинства людей такого выбора не существует. Главный вопрос подчиняться ли нам законам, которые диктует социум, или стараться оставаться свободными. Жить по чужим общепринятым желаниям или ориентироваться на собственные? Речь в первую очередь идёт о том пути, который выбирает человек, о тех ценностях, на которые он ориентируется. Никто, кроме нас самих, не может диктовать нам ни верность этого пути, ни важность этих ценностей. Да, придётся самому отвечать за свой выбор. Это трудно. но это единственный вариант прожить собственную жизнь и прожить ее гармонично. Мы не должны гоняться за своими отображениями в чужих душах, чтобы их подправить или украсить, писал великий русский философ Иван Ильин. Примечание. Ильин. Огни жизни. Москва. Русская книга, 21 век. 2007 год. Страница 141-я. Конец примечания. Что мешает нам жить так? Человек, который с помощью замены старой привычки новой и нахождения смысла смог победить себе социальный страх, приближается к ощущению собственной гармонии, приближается к счастью. Но на этом пути его встречает любовь. Любовь дарит человеку самого себя. Но она же порождает и серьёзные внутренние страхи, мешающие нашему ощущению счастья. Поговорим о любви.